зная, что впереди его ждет только глоток воды из ручья. Наверное, можно было бы подойти к двери и постучать, в надежде получить кусок лепешки. Но теперь, увидев, что происходит внутри этого дома и чем заняты здешние люди, то есть своими глазами увидев живых хозяев деревенской жизни, Гиби понял, что не имеет права ничего брать без спросу, и съеденный сыр стал тяжелым камнем, да на его духовный желудок. Он совершил то, чего никогда не сделал бы раньше. С унылым видом провинившегося пса мальчуган пополз по потолку прочь. Он добрался до верхней полки в молочной, осторожно прополз по ней до дверцы в стене, быстро спустился по лестнице и через кошачий лаз вылез из амбара. Во дворе никого не было и он побрел меж стогов, озирая с кругом, в слабой надежде найти что-нибудь съестное. Завернув за угол, он обнаружил курятник, возле которого толпились куры и подросшие цыплята, окружив ту самую миску, в которую хозяйка слила кашу и молоко, оставшиеся от завтрака. Рядом с животными Гиби чувствовал себя свободно и знал, что всегда может разделить с ними трапезу, хотя бы потому, что сами они друг с другом не церемонятся. Поэтому он тоже зачерпнул кашу из общей миски. В конце концов, почему бы вольной птахе иногда не покормиться рядом с респектабельными жителями курятника и насеста, пусть даже при этом ей дадут понять, как низменно ее положение в обществе? Наевшись, Гиби поднялся, перебрался через невысокую ограду из наваленных друг на друга камней и вприпрыжку побежал к ручью. Глава 14. Упрямая корова. Ему пора было отправляться вверх по Дауру. Гиби пошел вдоль по ручью, чтобы снова отыскать большую реку. И вскоре оказался на прекрасном лугу, где паслись несколько коров. Забора вокруг не было. От овсяного поля луг отделялся лишь невысоким насыпным валом, заросшим мхом, травой и цветами. Неподалеку сидел пастух. И даже издали Гиби узнал в нем того самого мальчика, чье лицо так понравилось ему, когда он, подобно какому-нибудь седовласому боку, свешивающемуся с облако смотрел вниз сквозь потолочную щель. Мальчик читал книгу, время от времени поднимая глаза – чтобы посмотреть, не зашла ли какая-нибудь корова, тёлка или бычок за пределы своего пастбища, покрытого жёсткой травой и клевером. Все животные были у него перед глазами. Оборачиваться ему было незачем, и он не видел подошедшего сзади гиби. Но стоило мальчику углубиться в книгу, как чёрная корова, обладавшая короткими и острыми рогами и, по-видимому, полная самых дурных намерений, резко повернулась, понеслась к полю, перепрыгнула через насыпь и в безумной алчности кинулась жевать сладкие посевы. Уже какое-то время она постепенно бочком подбиралась к полю и сейчас буйствовала среди овса с дикой поспешностью вора, знающего, что он крадет чужое добро и сейчас ему попадёт. Во время своих странствий Гиби уже успел понять, что по законам и обычаям деревенской жизни коровам не полагается постись на пустом поле, где нет пастуха, и пулей полетел вслед за черной мародершей. В ту же самую секунду мальчик-пастух оторвал глаза от книги, увидел преступницу, вскочил на ноги и, подхватив свою увесистую дубинку, тоже понесся к полю. Он побежал еще и потому, что знал строптивый и злобный нрав этой самой коровы и видел, что Гиби всего-навсего ребенок, да еще и безоружный. И потому рогатка, а назвали ее так из-за дурной привычки чуть что пользоваться тем орудием, которым наделила ее матушка-природа, непременно кинется на него с особой яростью. Рогатка была буйным, зловредным животным И не приноси она так много отличного молока. Ее давным-давно откормили бы и отправили на бойню. Мальчик со всех ног бежал на выручку к Гиби, все время крича ему, чтобы тот не подходил корове близко. Но наш малыш был слишком занят своим делом и, услышав, что пастух что-то кричит, подумал, что тот обращается к корове. Всем своим сердцем, готовый ему услужить, гибе бесстрашно подскочил к к рогатке и поскольку в руках у него ничего не было кинулся на нее сам всем своим телом подталкивая ее назад к насыпи. корова поглощенная своим сладким беззаконием не видела и не слышала его пока не почувствовала мощный толчок в бок и трусливо попятилась назад но испугалась она только на мгновение повернувшись она заметила своего господина, несущегося к ней с деревянным скипетром в руках. И тут же снова кинулась в овес, то ли для того, чтобы урвать еще хоть чуть-чуть, то ли инстинктивно желая удрать от него подальше, и только сейчас увидела то жалкое существо, которое так ее напугало. С презренным негодованием Она угрожающе нагнула голову почти до самых копыт и уже готова была ренуться на гибе как вдруг большой камень ударил ее по одному из рогов. А еще через мгновение подскочил пастух и яростно заработал своей дубинкой, решительными ударами направляя упрямицу назад к лугу. Когда рогатка перебралась через насыпь, Донал Грант величаво выпрямился, с неосознанным видом победителя, и восхищенно поглядел на гибе Ну, малыш, ты даешь, – сказал он, – настоящий мужчина, хоть по тебе этого и не скажешь. Как это ты кинулся прямо ей на рога? Она ведь сущая дьяволица! Гиби стоял и улыбался. – Если бы не моя дубинка, она бы тебя на рога поддела да на луну закинула. – Как тебя звать? Гиби продолжал улыбаться. Ты откуда? Где твоя семья? Где ты живешь? Да у тебя язык-то есть или нет, а? Малыш, Гиби звонко рассмеялся. Глаза его засверкали и засияли. Пастух очень ему нравился, и с ним уже так долго никто не разговаривал. Эх, да он, наверное, дурачок, сочувственно подумал Донал. Бедолага ты, бедолага, вслух сказал он, погладив Гиби по голове. Это было второе дружеское прикосновение, доставшееся Гиби с того самого дня, когда он ночевал в собачьей конуре. Он, наверное, заплакал бы, если бы умел себя жалеть. Но поскольку он не догадывался о скудости своей жизни, был всем доволен и не чувствовал досады или разочарования, то от неожиданной ласки все его существо только наполнилось невыразимым восторгом, и он широко и радостно улыбнулся. «Пойдем, Пичуга, я тебя покормлю!» «Это-то ты непременно поймешь», — сказал Донал, повернувшись и зашагав к лугу, где рогатка снова жевала траву с невинным видом, самой, что ни на есть, почтенной безругой коровы. Гиби послушался и пошел за Доналом, который медленно, не глядя по сторонам, пробирался через овес, ведя малыша за собой. Дубинку он засунул под мышку, а его ненасытные глаза уже снова уставились в книжку, которую он все это время не выпускал из рук. Так он и шел, не поднимая глаз от страницы, а Гиби терпеливая радостно следовал за ним, оставив коров позади. Они дошли почти до самой середины луга, когда мальчик внезапно остановился и, не поднимая головы, начал оглядываться, ища что-то в траве. «Может, они узелок у меня слопали?» Удивленно протянул он. «Так, где же я сидел? В книжке я свое место помню, а вот в траве нет». Он еще говорил медленно и озадаченно. А Гиби уже отскочил и в припрыжку бежал по лугу, петляя туда-сюда, как большая бабочка. Еще через минуту Донал увидел, как он схватил с земли узелок и с торжествующим видом принес его хозяину. «А ты совсем не дурачок, как мне показалось» задумчиво сказал Донал. Не знаю, принял ли Гиби его слова за комплимент или просто порадовался тому, что угодил новому другу. Но он снова весело и звонко рассмеялся. В узелке оказался ломать твердого сыра, точно такого же, с каким Гиби уже свел свое знакомство, и несколько лепешек. Донал разломил лепешку надвое, одну половину отдал Гиби, Вторую брал назад и снова принялся за книгу, на этот раз прислонившись спиной к насыпи. Гиби уселся немного поодаль, по-турецки поджал под себя босые ноги и в счастливой тишине начал сжевать свою лепешку, разглядывая нового знакомого. За последнее время душа его изголодалась еще больше, чем тело, и виновата в этом была совсем не чрезмерная разборчивость по отношению к людям. Снова оказаться в такой чудесной компании было для него райским блаженством. С тех пор, как умер его отец, ни одно человеческое лицо не привлекало его так, как лицо сидящего перед ним мальчика. От рождения оно было совсем светлым, но под солнцем стало почти коричневым и покрылось веснушками. Высокий лоб был увенчан копной рыжих волос, из-под которых смотрели проницательные глаза – которые на солнце казались даже не карими, а зелеными. Строгий прямой нос возвышался над прекрасно очерченным ртом. Улыбался Доно редко, но когда он читал, губы его часто выдавали сильные внутренние чувства. Ему было около 15 лет, и для своего возраста он был довольно высоким, крепко сложенным и ладным пареньком. Весь его облик дышал честностью и спокойным дружелюбием приятным взгляду. Работать он старался на совесть, но порой так погружался в книгу, что на какое-то время совершенно забывал, чем занимается. Главным образом это было чревато периодическими набегами скота на посевы, как сегодня утром. И перед сном Доналлу нередко приходилось упрекать себя за то, что ему снова не удалось уследить за своими рогатыми подопечными. Он знал что хозяин пригрозит уволить его, если застанет с книгой. Но знал также, что хозяину известно то, что он читает в поле. И тот понимает, что можно одновременно читать и прекрасно управляться со скотиной. Кстати, на этом самом лугу следить за коровами было совсем несложно. С одной стороны его окаймлял широкий ручей, с другой – каменная стена, а с третьей – глубокая канава. Только овес оставался без ограды, и тут уж пастуху приходилось самому следить за тем, чтобы коровы не переходили установленную границу. Сейчас Донал сидел, опершись спиной на земляной вал с видом человека, занявшего особо важную оборонительную позицию. Правда, он все равно знал, что даже самый тупой бычок способен оббежать его со стороны – Перемахнуть через насыпь и хоть на несколько секунд прорваться в недозволенное, но такое манящее поле. Донал пока не подозревал, какой верный и способный помощник появился у него теперь. Гиби быстро сообразил, что происходит. Он не понимал, как человек может с таким интересом смотреть в книгу, забывая обо всем на свете. Книги он видел только однажды в домашней школе сердитой пожилой дамы. Однако он понял, что если внимание человека полностью поглощено чтением, ему должно быть очень трудно отрываться от своего занятия всякий раз, когда в упрямых животных просыпается желание отведать запретных деликатесов. Поэтому пока Донал смотрел в книгу, Гиби ради Донала смотрел за коровами. А для того, чтобы лучше с ними управляться, незаметно подтащил к себе пастушью дубинку. Через какое-то время Донал поднял голову и увидел, что проклятая корова опять дорвалась до зеленых побегов, и Гиби мужественно сражается с ней его дубинкой, угощая ее меткими ударами по лбу и ловко увертываясь от грозных рогов. — По носу ее, по носу! — в ужасе заорал Донал и со всех ног понесся на помощь на ходу осыпая рогатку яростной руганью и награждая ее самыми нелестными прозвищами. Но он зря тревожился. Гибби услышал и послушался, и в следующее мгновение корова развернулась и поскакала прочь, чтобы укрыться в безопасных пределах родного луга. — Ай да малыш, наверное, у вас в семье было много храбрецов? — сказал Донал с новым восхищением, оглядывая тщедушную фигурку. Гиби рассмеялся, но было видно, что он совсем выбился из сил, и крупные капли пота сбегали по его открытому светлому лицу. Донал забрал у него дубинку и так решительно двинулся на рогатку, что вскоре отогнал ее на противоположный конец луга. Затем он вернулся и снова принялся за книгу. Гиби сидел рядом и смотрел то на него, то на пасущихся коров, приглядывая и за пастухом, и за его стадом. Так вот в чем было его призвание, ради чего он бежал вверх по реке. Теперь он один заботился сразу и о животных, и о человеке. Через какое-то время Донал опять поднял глаза, но на этот раз не для того, чтобы взглянуть на скот, а для того, чтобы посмотреть на Гиби. До него постепенно начало доходить, что этот смелый малыш и выглядит, и ведет себя как-то необычно. Сначала Доналл принял его за обыкновенного бездомного бродягу, оставившего своих спутников где-то неподалеку. Он был уверен, что малыш скоро устанет от пастушьей работы и вернется к своим. Он продолжал читать, но постепенно сквозь волшебную притягательность книги присутствие незнакомца начало как-то странно действовать на него когда Гиби поднялся, чтобы посмотреть, куда разбрелись коровы. Донал смутно встревожился, не собрался ли тот уйти насовсем, потому что уже начал чувствовать в незнакомом малыше своеобразного ангела-хранителя, явившегося ему рваных лохмотьях. Сегодня, благодаря ему, он уже прочитал гораздо больше, чем когда-либо раньше за все время своего послушившего в Глашруахской долине. Теперь Доналу захотелось рассмотреть его получше. С минуты он сидел и внимательно разглядывал маленького бродягу. В ответ Гиби тоже смотрел на него, и в его глазах Донал был настоящим олицетворением всего доброго и сильного. Он восхищался даже его одеждой, шитой из плотной зеленоватой ткани и уже такой старой и ветхой, что мелкие вельветовые рубчики совсем вытерлись и почти исчезли В куртке были пришиты круглые медные пуговицы на коленках вместо дыр красовались аккуратные заплатки а из под края коротких штанин выглядывали теплплыые шерстяные носки на башмаках у него даже были подошвы сплошь усеянные широкими головками железных гвоздиков а на голове он носил маленькую круглую шапочку синего цвета с красной кисточкой Поразительное великолепие! С другой стороны, маленький оборвыш с любящим лицом и ясными глазами, почти совсем раздетый и совершенно босой, пробудил в сердце донала беспредельную, нежную жалость, похожую на материнское чувство. Вряд ли у этого бесприютного малыша есть мать, которая укрывала бы его от мороза, ветра и дождя. Но, к своему удивлению, Доналл ощутил, как из этой щемящей нежности, как цветок из бутона, растает совсем иное чувство. Ему начало казаться, что рядом с ним сидит существо неизмеримо высшее, чем он сам. Стоит ему заговорить, доналу придется лишь слушать и повиноваться. А знает он гораздо больше, чем может сказать. И неудивительно, ведь Доналл был настоящим природным кельтом, внутри у него жила поэзия и блаженное спокойствие незнакомого малыша растревожило его воображение и пробудило в нем причудливые образы и мысли. Читатель не должен забывать, что при всей своей бедности Донал стоял в обществе на гораздо высшей ступеньке, чем Гиби. Он сам зарабатывал себе на хлеб и жилье, да еще и получал целых 4 фунта в год на расходы. Жил он хорошо, одет был тепло, Ловко справлялся со своей работой и совсем не считал ее трудной или скучной. У него были мать с отцом, которых он навещал каждую субботу и которыми по сыновьему гордился. Отец его был пастухом для овец и священником для всех своих домашних. А мать была пророчицей и содержала свой дом простоте и уюте, чтобы дети всегда могли укрыться там от бурь и невзгод. Бедный Гиби никогда ничего не зарабатывал, разве только раньше ему иногда перепадала монетка, другая. И даже не мог себе представить, что имеет право на какие-нибудь деньги. О нем никто не заботился. Никто ничего ему не давал и ничего для него не делал. И все равно он сидел сейчас перед Доналлом, улыбающийся, довольный и всегда готовый помочь. Донал перелистнул было страницу, но тут же снова поднял голову, и продолжал смотреть на гибе Несколько раз он пытался продолжить свое чтение, но каждый раз опять опускал книгу и поднимал глаза на сидящего перед ним малыша. В скором времени он подумал, что даже самый застенчивый ребенок не может так долго молчать, а ведь он до сих пор не слышал от мальчугана ни одного слова, даже когда тот отгонял коров с поля. Надо бы еще за ним понаблюдать и повнимательнее. Настало время обеда. Донал снова развязал узелок и протянул Гиби то, что посчитал его справедливой долей, где-то третью часть всей своей провизии. К голоду он относился по-философски, спокойно, но все-таки не удержался и тихонько вздохнул, когда от его скромного обеда остались одни крошки. Но даже тут его ожидало небывалое утешение, услышав этот вздох. Гиби протянул ему то, что еще не успел съесть. Доналл улыбнулся, помотал головой, и эта улыбка напомнила маленького сэра Гиби таким ослепительным счастьем, которому позавидовал бы любой наследный принц. Какой замечательный, сказочный получился день! У него появился целый живой человек, сразу двадцать пять четвероногих животных, и теперь он может а обо всех них заботиться. Подкрепившись, Доналл потянулся к книжке, а Гиби снова занял свой наблюдательный пост. Прошло какое-то время, Доналл скинул глаза и увидел, что тот плашмя лежит на земле и пристально что-то разглядывает. Он тихонько подвинулся поближе и обнаружил, что это была полевая маргаритка, одиноко выглядывающая из травы. На лугу их было совсем немного. Гиби лежал и смотрел на нее, как мать, склонившись над колыбелью, смотрит на свое дитя. Маргаритка не сияла холодной белизной и не была просто красной. Это была просто самая лучшая Маргаритка на свете. Казалось, чья-то нежная рука взяла ее спящий бутон с сомкнутыми лепестками, легонько, совсем чуть-чуть обмакнула его кончики в расплавленный рубин, и когда цветок проснулся, его золотое солнышко, сердечко, обрамляло серебристая стрельчатая корона лепестков с рубиновыми звездами на концах. — Да, он, наверное, Бёрнса начитался, — сказал себе Донал. Он забыл, что маргаритки цвели задолго до того, как на свете появился Бёрнс, и что он сам полюбил маргаритки задолго до того, как услышал о Бёрнсе. О Чосере он вообще не слыхал, а ведь тот признавался Маргариткам в любви еще на 400 лет раньше Бернса. Один бог знает, сколько людей на земле услышали и Евангелие от полевых цветов. На земле проходят века, маргаритки все так же появляются и исчезают, но старость не касается их и не ветшают их прелестные одежды, хотя они не трудятся, не придут и совсем не умеют штопать дыры или пришивать заплаты. «Читать-то ты умеешь, Пичуга?» – спросил Донал. Гиби отрицательно помотал головой. «А говорить?» Гиби снова помотал головой. «А слышишь ты хорошо?» – Гиби весело рассмеялся. Он знал, что слышит гораздо лучше других людей. «Тогда слушай», – сказал Донал. Он поднял с травы книгу и нараспев прочитал датскую балладу, про Чальда Дайринга, пересказанную сэром Вальтером Скоттом. Гиби слушал, глаза его расширялись все больше и больше, гобы разомкнулись. Казалось, его душа изумленно, озадаченно выглядывает одновременно и из окон, и из дверей и никак не может понять, что с ней и что она видит. То ли на него подействовали сами звуки, то ли мысли незаметно проникли, в полуспящее сознание. То ли искры отдельных слов или фраз островками опустились на ритмически вздымающееся море. Что-то подействовало на Гиби, и поэма, как по волшебству, безраздельно завладела всем его существом. Когда Донал замолчал, Гиби какое-то время продолжал неподвижно сидеть, приоткрыв рот. Потом он бесшумно подобрался По траве к ногам Донала приподнял голову и заглянул в книжку, лежавшую у того на коленях. Он смотрел на нее лишь несколько секунд, но тут же отодвинулся с голодным вздохом. Он не увидел там того, что только что извлекал оттуда Донал. Он походил сейчас на путника, напившегося из колодца и теперь тщетно пытающегося вновь разглядеть в нем воду. Но воды почему-то нет» и бедняга видит лишь сухое песчаное дно, усеянное камнями. Ветерок мягко обивал траву и цветы. Солнце ярко сияло на небе. Природа ласково окружила двух сидящих на лугу мальчишек. И отец был ближе к каждому из них, чем они сами друг другу. Ближе, чем солнце. Ближе, чем ветер. Маргаритка или Чайльд Дайринг. К своему изумлению Донал заметил, что глаза Гиби наполняются слезами. Малыш чувствовал, как человек, взирающий на пропасть Божьей воли и видящий в ней одну лишь пропасть. Он силится разглядеть Божественную волю, но не может, и потому начинает плакать. Ни холод, ни голод, ни нагота, ни одиночество не смогли пробудить у Гиби жалость к самому себе. Но сейчас он плакал потому что незнакомая, странная, непонятная ему прелесть вдруг исчезла, и он был не в силах ее вернуть. — Хочешь, прочитаю еще раз? — спросил Донал, полуинстинктивно понимая его печаль. Ответом ему было лицо Гиби, вспыхнувшее от радости, и Донал прочел поэму снова. Восторг Гиби только усилился, потому что за туманными словами он начал видеть некое подобие рассвета, Доналд прочел стихи в третий раз и закрыл книгу, потому что приближалось время гнать скотину домой. До сих пор, а может быть, и всю оставшуюся жизнь, ему не приходилось видеть на человеческом лице такого благодарного взгляда, какой устремил на него сейчас сияющий от счастья Гиби. Трудно сказать. Что именно Гиби понял из этой прелестной, старинной, жутковатой баллады? Может... Он смутно представил себе возвращение погребенной матери, может, подумал о своей. Честно говоря, он вообще почти не вспоминал о том, что у него когда-то была мать. Но, быть может, древняя история пробудила в нем мысли об умершем отце и воспоминании о том, как тот мастерил ему башмаки? В любом случае, душа Гиби зашевелилась и проснулась. Всякий раз, когда я думаю о пробуждении человеческой души, о том моменте, когда она впервые начинает видеть себя в зеркале своих мыслей и чувств, радости и восторгов, меня охватывает такое невыносимое ощущение благоговейного изумления и неописуемого чуда, что, представляя себя таким, каким был тогда Гиби, я никак не могу поверить, что пробуждение в самом деле произойдет. А мне трудно поверить, что я мог бы проснуться, будь я таким бессознательным созданием, каким был Гиби за час до того, как услышал балладу. Но я смотрю сейчас на себя и вижу человека, способного извлечь невыразимое наслаждение и из той самой баллады, и из многих других древних и новых, каким-то удивительным образом постепенно ли, сразу ли, Я все-таки проснулся, когда мутная пелена начала слой за слоем сползать с его внутренних глаз, когда Гиби постепенно, после многих откровений, научился понимать себя и свою жизнь и уже не только знал, но знал, что знает. Он всегда вспоминал тот день на лугу и Донала Гранта, впервые открывшего ему сокровище познания об всем прекрасном, что есть в мире людей. Именно тогда он в первый раз увидел, как природа, подобно нарциссу, глядится в зеркало человеческого сознания, в зеркало своей высшей ипостаси. Но как и когда в нем произошла эта перемена? Что подтолкнуло к жизни незримое семя человеческой души? Как сдвинулось с ним спящее равновесие, он так никогда и не узнал хотя много раз задавал себе этот вопрос и пытался исследовать глубины своего сознания. Иногда ему казалось, что сияющая слава этого непостижимого нового переживания должно быть настолько ошеломила его, что какое-то время он ходил как бы в тумане и потому теперь никак не мог вспомнить, что и как происходило тогда в его душе. Донал поднялся и погнал стадо домой о гибе так и остался лежать в траве когда он поднял голову донало, ни донла ни коровы уже не было видно уходя слуга дональ несколько раз оглянулся вокруг и не увидев малыша подумал что тот отправился к своим в течение вечера то впечатление которое произвел на него гибе несколько помело потому что придя домой Он должен был сначала напоить свое стадо, а потом привязать каждую корову в ее стойле и устроить их на ночь поудобнее. Затем он поужинал, выучил очередную теорему Эвклида и только тогда отправился спать. Глава 15 Донал Грант. Пытливые умы появляются в крестьянских семьях не реже, чем в семьях из других сословий, и в Шотландии было не меньше, чем в любом другом народе. Так что даже тот шотландец, которому пока не доводилось встречать пареньков вроде дона лагранта вряд ли откажется поверить, что такие смышленые пастухи все-таки бывают на свете. Кроме того, и в Шотландии, и в других странах еще есть люди, которые видят подлинную человеческую сущность, не в обыденном себелюбии, а благородстве и священной простоте. Именно из таких, как Доналд, неважно, англичане, они или шотландцы, выйдут те, кто призван сохранить в Британии честь и истину, кто станет чистым маслом в светильнике ее жизни. А те, кто кичится лишь ее великими познаниями или богатством, бесследно выпадут из истории, подобно тому, как дым поднимается из печной трубы, и растворяется в небе каким бы дешевым ни было в то время образование в шотландии родители донала и думать не могли о том чтобы отправить хотя бы одного из своих сыновей в университет им еле еле удавалось откладывать даже те несколько шиллингов которые раз в три месяца надо было платить учителю приходской школы младшему доналу не досталось бы и этого если бы не щедрая помощь старших братьев и сестер. Однако, когда он все-таки закончил школу и нанялся в пастухи, ему повезло больше, чем остальным, потому что на ферме он нашел себе друга и помощника в лице Фергюса дафа младшего сына своего хозяина. Тот как раз вернулся домой на каникулы, проучившись в университете уже две зимы отчасти по хрупкости здоровья, а отчасти из-за некой джентльменской утонченности. Он не хотел работать на ферме рядом с отцом и старшим братом, хотя оставался в деревне с апреля по октябрь. Тем не менее, в нем теплилась живая человеческая душа, и он был бы гораздо больше похож на настоящего мужчину, если бы поменьше думал о том, как быть изысканным джентльменом. Донал понравился ему, и когда Фергюс заметил в пареньке сильное стремление к любым знаниям, которые он мог бы ему дать, он решил немного разнообразить свою скучную жизнь, которая стала уже совсем вялой из-за постоянного ничего не делания, и передать пастуху хоть сколько-нибудь из тех сокровищ, что ему удалось собрать у себя в голове. Этих познаний было не так уж и много. И он не смог бы далеко на них уехать, потому что студентом был довольно посредственным, не слишком усидчивым и нередко проводил время в мечтаниях и грезах о своем блестящем будущем. К счастью, Доналл был совсем не таким. Ему нужен был лишь первый толчок, лишь первоначальное объяснение. А на это Фергюс был вполне способен. Дальше Доналл уже вникал во всё самостоятельно. Но самую большую службу Фергюс сослужил доналу тем, что давал ему свои книги. В молодом пастухе жила совершенно ненасытная жажда по любым неизвестным ему доселе авторам и романам. И Фергюс утолял ее из источников домашней библиотеки, кроме того, принося доналу все, что он покупал или брал у друзей для собственного чтения, а читал он преимущественно поэзию. Фергюс дав действительно наслаждался стихами некоторых поэтов своего времени, но сам не умел отыскивать поэзию в том, что его окружало. Доналл проглатывал те стихи, что приносил ему Фергюс, с еще большей жадностью, но при этом видел в самой природе ту же красоту, то же изящество, те же мысли, что подсказывали ему слова поэтов, а значит, получал из первых рук то, чем Фергюса приходилось пичкать, говоря словами шекспировской «сельи», как голуби, когда кормят своих птенцов. Так что, каким бы жестоким ударом это ни было для самолюбия молодого дафа в царстве поэзии ему доставались лишь крошки с хозяйского стола, в то время как пастух, работающий на его отца, свободно восседал за семейной трапезой. Однако ни донал ни Фергюс ни о чем таком даже не задумывались, и снисходительность наставника ничуть не умаляла благодарности ученика. Доналу действительно было за что благодарить Фергюса, и он смотрел на него с восхищенным уважением, как на одного из сильных мира сего. И теперь, когда он сам оказался в роли старшего, в роли учителя для маленького бродяги, совершенно бездомного и едва прикрытого одеждой, в нем вдруг проснулись неизведанные и неизведанные, и странные чувства, а благодарность к наставнику тут же обратилась в нежность к своему ученику. Все время, пока Донал гнал коров домой, поил и привязывал их в стойлах, а потом ужинал сам, Гиби лежал на траве, и счастье переполняло его до краев. Заботливая рука, прикоснувшись к его рукам и ногам, почувствовала бы, что они совсем ледяные. Но Гиби было все равно, потому что он совершенно не обращал на это внимания. Он с радостью умел бы сейчас огромную миску кислого овсяного пудинга, да еще десяток картофелин в придачу. Но что человеку голод, пока о нем не думаешь и пока он не начинает валить тебя с ног? Однако солнце уже начало скатываться за гору, и ее огромная зубчатая тень, сотканная из сумерек и пронизанная холодом, уже перебиралась через реку к долине и полям. Молчаливой волной она укутывала все на своем пути и вскоре добралась до Гиби, набросив на него темное одеяло, напомнив ему о том, что человеческое тело все же нуждается в тепле. Когда мрачная оттен дохнуло на него ночной прохладой, Гиби вздрогнул, поежился, вскочил на ноги и в припрыжку побежал по полю, мчась все быстрее и быстрее, как дикая ночная птица, дождавшаяся своего часа и знающая, что весь мир вот-вот раскроется перед ней, как на ладони. Вдруг он заметил, что Маргаритке, весь день без страха глядевшая на солнце, как преданные детские души глядят в лицо своему отцу, плотно сложили свои лепестки. Теперь их головки торчали из травы, как маленькие копья, обмакнутые в воинственный пурпур, ощетинившиеся против нашествия тени и ночи, а внутри у каждого бережно хранилось золотое сердечко их жизни. До тех пор, пока Великий Отец вновь не появится на горизонте, чтобы охватить края земли, стряхнуть с нее нечестивых и возвратить земле покой еще на один чудный славный день. Гиби смотрел на цветы и удивлялся. Пока он смотрел, к нему медленно, незаметно подкралось воспоминание о призрачном духе. Духе матери из услышанной баллады. И в каждой маргаритке Гиби видел, как эта мать прижимает к груди своих бедных сироток и отгоняет прочь несчастье и темноту. Ему тоже захотелось, чтобы какой-нибудь дух прижал его к своей груди. Наверное, когда-то у него тоже была мама но он никак не мог ее вспомнить, да и она, должно быть, позабыла о нем. Гиби не знал, что Великий Дух и сейчас держит его в своих вечных любящих руках, что этот Дух есть смерть смерти, а жизнь и душа всех мыслей и всего на свете. Божье присутствие было рядом с ним, но Гиби ощущал его лишь как ветер, как тени, небо и сомкнутые лепестки маргариток. Оно вошло и воплотилось во все это, чтобы оказаться к малышу поближе. Божье присутствие было в самой его душе, иначе он никогда не смог бы обрадоваться другу или загрустить по незримой матери. Гиби не узнавал его, но оно все время приближалось к его сознанию, приходя к нему снова и снова в облике солнца и воздуха, ночи и облаков. Пастуха и его стадо, пока не открылось однажды его сердцу и не предстало перед ним Господом жизни. Потом, став уже совсем взрослым мужчиной, Гиби узнает его во всем том, что любил, будучи маленьким, оборвышим бегающим по лугу. Гиби, снова улегшийся на траву, чтобы поближе рассмотреть Маргаритки, взглянул вверх и увидел, что на небо высыпали звезды, как сверкающее стадо, пасущаяся по ночам на темно-синих полях золотой травой. Он почувствовал, как сон, струящийся прямо со звездных высот, смежает ему веки. Но спать в поле слишком холодно, особенно когда знаешь отличное место, где можно переночевать в тепле. Как лис, возвращающийся в свою нору, Гиби решил пробраться в заветный уголок, где сам Господь приготовил ему сладкий сон. Он вприпрыжку побежал к амбару и угрём пролез в кошачий ход. Соломы в углу не было, однако Гиби вспомнил про сено. К счастью, потому что за день он сильно устал, к сеновалу была приставлена лестница. Малыш залез прямо наверх, не сворачивая к полке с сыром. Слава богу, хотя бы сон все еще оставался всеобщим достоянием. Гиби на ощупь пополз по темному настилу, пока не нашел сена, и тут же зарылся в него поглубже, как рыбка, песчанка, зарывается в мокрый песок. Всю ночь рядом с ним, за дощатой перегородкой, будет стоять дивный белый конь, скрытый сейчас покровом темноты. Гиби слышал его сонное дыхание, и под этот сладостный аккомпанемент он сам крепко заснул и спал, пока его не разбудили проснувшиеся лошади. Глава 16. Пастушья школа. Гиппи выбрался из вороха сена и потянулся наверх, чтобы посмотреть на красавца коня, чьи крутые бока уже засияли от утреннего света, выйдя нетронутыми из чёрной ночной утробы. Конь был совсем не таким ухоженным, как полагается белоснежным скакунам. Но Гиби, он показался таким ослепительно чистым, что он впервые в жизни забеспокоился, достаточно ли чист он сам. Позднее надо непременно сбегать к ручью как следует отмыться. Но может все-таки сначала сделать что-то приятное этому прекрасному созданию? Гиби запомнил кормушку коня сеном, но накануне тот съел столько сочной травы, что сейчас даже не взглянул на сухую еду. И мальчуган расстроился. Что же делать дальше? Больше всего ему хотелось снова взглянуть на кухню через потолочную щель, посмотреть, как давешняя женщина управляется со своим хозяйством и вдохнуть сладкий запах булькающей каши и горелых пищев овсяных хлопьев, упавших в огонь. Гиби подтащил лестницу в противоположный конец амбара, ценой немалых усилий поднял ее и прислонил к стене. Он осторожно пролез через окошко, тихо прокрался вдоль верхней полки, самой опасной части всего путешествия, и через щелку в потолке опять заглянул на кухню. Однако бояться было пока нечего, потому что, судя по беспорядку, с утра на кухню еще никто не заходил. И тут Гиппи подумал, что перед ним открывается отличная возможность, новая тропа, которая поможет ему вернуться в мир людей. Нетерпеливая радостная надежда придала ему смелости. Он снова слез на верхнюю полку, а с нее на пол, не слышно ступая по нижним полкам. И стараясь не задеть стоящие на них к крынки молока. Дверь на кухню была заперта лишь на щеколду. Гибби вошел и тут же начал делать все, что накануне делала на его глазах сама хозяйка, стараясь подражать ей как можно точнее. Он подмел пол, схватил брошенный на стуле передник и протер им лавку, подоконник и стол. Потом он аккуратно расставил все по местам, раздул, Полупогасший огонь и после некоторого раздумья решил, что наполнить котел водой ему удастся только в том случае, если он сначала повесит его над очагом, а потом постепенно будет наливать туда воду. Однако в ту же самую секунду его острый слух поймал звуки приближающихся шагов. Он молниеносно ёркнул в молочную буквально в считанные секунды ведь это было уже делом не новым – вскарабкаться по полкам наверх, и тут же прижался носом к потолочным доскам. Ему ужасно хотелось посмотреть, как женщина воспримет его помощь. Открыв дверь, Джин Мейвор, кстати, она была сводной сестрой, самого хозяина фермы, изумление столбенело. Кухня выглядела совсем не так, как она оставила ее накануне вечером. Она подумала, что ей должно быть просто привиделось. Но кто мог прийти сюда, Таграна? И вошла. Через минуту она убедилась, что кто-то уже подмёл пол, вытер со стола, разложил все по местам и развел огонь. — А вот так штука! Неужто я начала во сне по дому расхаживать? — вслух сказала Джин сама себе. — А может, этот славный паренек Донал Грант решил мне помочь? Матери-то он всегда помогает. Да и вообще парнишка хороший, слава богу и умный, хоть священнике его отдавай. Со жгучим, жадным интересом Гиби следил за каждым ее движением, желая научиться и подмечая все до мелочей. Завтра у него получится гораздо лучше. Вскоре мужчины пришли на завтрак, и он уже собирался было порадоваться вместе с ними, но от дразнящего запаха каши у него до тошноты скрутило желудок, ему пришлось снова ползти в амбар он с радостью полежал бы еще немного в сене, но для этого надо было снова ворочить лестницу а Гиби чувствовал что сил у него на это не хватит в амбаре его легко могли застать и поэтому он потихоньку выбрался во двор к курятнику однако еду кором пока не выносили так что ему придется подождать где нибудь неподалеку если его поймают то непременно прогонят и тогда он навсегда потеряет дона лагранта За завтраком Гиби его не видел, потому что летом Донал почти всегда ел на свежем воздухе, разве только ужинал со всеми на кухне. Тогда Гиби, которому так и не удалось ничем поживиться, побежал к ручью и напился, даже не вспомнив о том, что собирался получше умыться. Сейчас ему просто хотелось отыскать Донала, главное, чтобы он был рядом, а тогда и голод будет совсем не страшен. Доналл обнаружил его присутствие только тогда, когда увидел, как рогатка со всех ног улепетывает с запретного поля, а за ней в бежит Гиби, за неимением дубинки, швыряя в нее увесистыми камнями. Доналлу стало ужасно стыдно, он отбросил книгу и побежал навстречу малышу. – Камнями не надо, слышишь, Пичуга! – сказал он. – Хотя мне-то, пожалуй, жаловаться не пристало, Тут же сокрушенно добавил он, «Сам рассиживаю с книжечкой, как дурак, а коровы по полю шастают. А ведь хозяин мне платит, чтобы я за ними следил. Ну что я за человек такой, а?» В ответ Гиби он мчался прочь, туда, где Доналд только что сидел. Через секунду он вернулся с книгой, сунул ее в руки своему другу и в то же самое время осторожно вынул у него из под подмышки дубинку». Он раз или два взмахнул ею, а резвой трусцой побежал к стаду, быстро вогнул его кругом и вернулся к своему нареченному хозяину. Однако в следующее мгновение он снова понесся к Полю на перерез рогатки и ловко отогнал ее из овса на другой конец луга. Она уже начинала его побаиваться, понаблюдав за ним какое-то время, Доналл заключил, что даже ему самому не справиться лучше, чем